Книга – залог вечности. В книгах мы встречаемся с умершими, как с живыми. В книгах я предвижу будущее. В книгах уясняются военные действия. В книгах показан правовой порядок мирного времени. Время все на свете разлагает и разрушает. Сатурн не перестает пожирать все свои порождения. Всю славу мира поглотило бы забвение, если бы Бог не предусмотрел для смертных средства помощи в виде книг. Александр, покоритель света, Юлий, узурпатор Рима и мира, первый под единоличной властью утвердивший империю мечом и словом, верный Фабриций и суровый Катон, все они были бы ныне забыты, если бы их память не поддерживали книги. Башни стерты с лица земли. Пали государства, истлели триумфальные арки. Ни один царь или папа не найдет чего-либо, что послужило бы столь верным залогом вечности, как книга. Книга воздает своему автору тем, что пока она существует, не погибнет и автор, а пребудет бессмертным, о чем свидетельствует Птолемей в прологе Альмагеста. Не умер тот, кто оживил науку. Кто же мог бы приравнять, чтобы это ни было иное, к бесконечной ценности книг, в которых ученый, писатель, увековечивает и древнее, и новое? Истина приносит наиболее богатые плоды, ибо сила речи исчезает вместе со звуком. Истина, заключенная в мысли, есть сокровенная мудрость и незримое сокровище, Истина же, которая светит в книгах, ищет раскрытие каждому восприимчивому чувству. Зрению, когда книгу читают, слуху, когда слушают ее чтение, сверх того она некоторым образом доступна и осязанию, когда книгу перелистывают, переплетают, исправляют, бережно сохраняют. Истина заключенная в уме, конечно, облагораживает душу, но оставаясь никому не сообщенной, она безотрадна, недоступна ни зрению, ни слуху. Истина речи открыта только слуху и скрыта от зрения, которое показывает нам больше различий между вещами. Ее выражение, будучи связано с тончайшими движениями, и начинается и заканчивается почти мгновенно. Истина же, выраженная книжными письменами, не ограничена однократным звучанием, она всегда открыта общему обозрению. Пройдя через прозрачные шарики глаз, преддверие восприятия и горницу воображения, она вступает в терем понимания и, утверждаясь в покоях памяти, порождает вечную истинность Духа. Наконец, Подумаем о том, какое удобство для ученых содержится в книгах. Это наши учителя, которые наставляют без розок и ферулы, без гнева и окриков, без платы и подарков. Когда не приходишь к ним, они бодрствуют. Если задаешь им вопрос, они ничего не скрывают, не ропщут. Если ошибаешься, не знают насмешек, если проявишь невежество. О книги! «Вы, как никто, щедры и свободны. Вы уделяете каждому просвещенному. Вы дарите свободу всем, кто вам усердно служит». Ричард Дебери Книга имеет свое силовое поле притяжения. В разном возрасте оно разное. Кто-то сказал, что с книгами дело обстоит так же, как и с людьми. Мы знакомимся со многими, Но друзьями выбираем лишь некоторых, наиболее сердечных спутников жизни. К вечности можно прикоснуться лишь благодаря гениальным книгам. То ли в шутку, то ли всерьез сказано, что книги можно поделить на три категории: те, что следует читать, те, что следует перечитывать, и те, что вовсе читать не надо. О последних Белинский предусмотрительно писал: читать дурно выбранные книги. хуже и вреднее, чем ничего не читать».